Глава 6 Я вложил меч в ножны, подвесив их на пояс, и вышел из ванной комнаты. Там я сорвал с кровати плед и, вернувшись обратно, под удивленным взглядом призрака, который не мог выйти из собственноручно созданного им солевого круга, занавесил зеркало. Оглядев надписи еще раз, я сотворил знак для борьбы с мороком и с удовольствием начал замечать, как те постепенно исчезают. Не думал, что встречусь с этой тварью и в этом мире. Ну да ладно. Один раз я ее уже изгонял, справлюсь и сейчас. Тем более я уже не тот зеленый охотник, которого можно запугать фокусами. «Ты там уже разобрался?» Подал голос Миша, присев на колени, начиная со всех сил дуть на солевую крошку. Сдуть песчинки у него, естественно, не получалось. Я усмехнулся, подошел к нему и провел ногой по полу, разрывая круг. Если бы призраки могли каким-то способом воздействовать на подобную защиту, то защиты это бы не было. Даже возьми Михаил в руки какой-нибудь предмет, он бы не сумел повредить кругу. Это был призрак. Я покачал головой, вытаскивая из шкафа веник, чтобы убрать соль тонким слоем покрывшую комнату. В данном случае она не поможет. А вот бардак в комнате раздражает изрядно. «И что ты с ним будешь делать?» Миша запрыгнул на кровать, чтобы не прикасаться к белым кристаллам, которые оставляли на его теле довольно заметные ожоги. «Ничего», – пожал я плечами, начав уборку. «Пока ничего». Мне нужно было подумать. Действовать нужно было быстро и четко, потому что под угрозой находились все ученики кампуса. Но вот с чего начать я пока не решил. Не вламываться же во все комнаты посреди ночи, интересуясь серьезным видом, Не вы ли случайно вызвали кровавую Мэри, черную Машу, мадам Сварт или еще кого-то, кто умер перед зеркалом мучительной смертью на территории Империи? Если сомневаетесь, то давайте на всякий случай проведем весьма мучительный и опасный ритуал изгнания. «А те имена – это кто?» Не переставал до меня докапываться призрак, пристально глядя, как я сметаю соль в одну большую кучу. «Мне показалось, что ты узнал их». Когда-то знал, вздохнул я, старательно изгоняя из головы мысли о людях и иных, имена которых были написаны в ванной комнате. Это имена жертв, в которых, по мнению призрака, виноват человек, на которого он открыл свою охоту. При этом мнение окружающих его совершенно не волнует. Ты мог просто не успеть кого-то спасти или посоветовать идти дорогой, которая привела к смерти. Если этому призраку покажется, что ты виновен, то он объявит на тебя охоту. Когда он явился ко мне, то не смог вселиться. Но он раз за разом будет повторять попытки, пока не добьется своей цели. Кстати, это не мешает этой темноволосой милашке искать других жертв, пока я буду игнорировать ее предложение о встрече. Думаю, она найдет тут много кого, кто так или иначе виновен в смерти другого. «И ты их всех, правда, того?» Провел он рукой по горлу с каким-то восхищением, глядя на меня. «Я что, по-твоему, похож на шестнадцатилетнего маньяка-потрошителя?» Закатил я глаза к потолку, надеясь, что он примет это как шутку. «Ну...» — Миша действительно задумался, наклонив голову набок «Вообще, ты выглядишь несколько старше». «Хорошего же ты обо мне мнения!» Отвернулся я от слишком догадливого призрака в сторону двери, из-за которой доносились приближающиеся шаги. «О, уборкой решил заняться?» В комнату зашел веселый Роман, который оценил весь масштаб бардака, который мы с Мишей успели навести в его отсутствие. «Или ты думал, что тебе слишком скучно жить, и решил просыпать столько соли, чтобы неприятности тебя преследовали до конца жизни?» «Ну, что-то вроде того». Я усмехнулся, глядя на задумчивого княжича. А ты с чего решил нас осчастливить своим присутствием? Завтра первый день занятий, всё же надо хоть немного поспать. Первые впечатления перед преподавателями — это ж практически самое главное. Он поднял палец вверх, а затем, нахмурившись, перевел взгляд на кучу солью. Вспомнил. Мне же тут одно заклинание показали для уборки. Я сейчас мигом тут все уберу. Может,. «Не надо!» Попытался я его остановить, но увлеченный новой идеей вампир уже сделал странный пас руками и скороговоркой прошептал несколько слов на незнакомом мне языке. Вся пыль, мусор, соль, мелкие предметы, валяющиеся на полу, включая небольшой совок для мусора и тапочки, все устремилось в центр комнаты. Внезапно появившийся там небольшой светящийся шар, словно миниатюрная черная дара, притягивал все предметы, и постепенно увеличивал свою мощность. Я еле устоял на ногах, когда меня рывком толкнуло в сторону образовавшейся кучи мусора. Стол натужно скрипнул, а кровать, на которой сидел Миша, начала медленно двигаться в сторону все более усиливающегося заклинания. «Как-то не так это должно было выглядеть», — пробубнил Роман. «Ладно, я сейчас бегаю, уточню, что точно нужно было сделать, и все исправлю». На этих словах он вылетел из комнаты и, словно комета, умчался куда-то в сторону лестницы на второй этаж. Я плюнул на попытки устоять на ногах и запрыгнул на кровать, надеясь, что моего веса хватит, чтобы остановить ее от этой непонятной силы притяжения. И мне это даже удалось. Но беда пришла с другой стороны. Под истошный вопль призрака наш переносной холодильник, который стоял на столе, рывком слетел на пол и накрыл кучу мусора с собой после чего эта непонятная магнитная локальная буря иссякла, а шар растворился в воздухе. Миша тут же подлетел к холодильнику, открывая его и осматривая ущерб, который мог быть нанесен его зельем. Я же лег на кровать, глядя в потолок и думая о том, когда именно провести ритуал изгнания и где взять необходимые ингредиенты для его выполнения. Мои размышления прервал леденящий душу девичий крик, раздавшийся, судя по всему, не слишком далеко от моей комнаты. Поднявшись с кровати, я убедился, что серебряный меч все так же висит в ножнах на поясе, и тут же выскочил в коридор. Крик раздавался из комнаты, расположенной в самом конце нашего крыла, куда я незамедлительно и направился. Однако крик слышал не только я. Передо мной по мере продвижения начала собираться толпа из однофакультетчиков, выходящих из своих комнат. Собственно, как и с верхних этажей, Уже начали спускаться некоторые студенты. На подходе к комнате мне уже с трудом удавалось протискиваться сквозь толпу, теряя драгоценное время. Потому я бесцеремонно работал локтями, распихивая всех в сторону. Наконец, добравшись до нужной мне комнаты, вокруг входа в которую толпились зеваки и что-то увлеченно обсуждали между собой, я заглянул внутрь и увидел Лину, которая стояла на коленях перед нашей сокурсницей и пыталась привести ее в чувство. «Да позовите вы уже лекаря, хоть кто-нибудь!» рявкнула Лина, повернувшись к толпе, но отпрянула от девушки сразу после того, как увидела меня, подходящего к ним, и присаживающегося возле пострадавшей. Девушка была бледна. Синева уже покрыла губы и ногти, а из глаз бежали мокрые кровавые дорожки. Не услышав из-за гула толпы ее сердце, я приложил палец к шее и, к счастью, нащупал слабый пульс. значит все всё-таки успел». Когда она закричала, то я услышала ее первое, потому что живу по соседству, заговорила Лина, видимо, как-то не так истолковав мое молчание. Я сразу вошла и увидела, что она выходит из ванной, а из ее глаз течет кровь, потом она упала и больше не двигалась, почти прошептала последние слова Лина, с опаской глядя на меня. Я кивнул и достал меч из изножен. Вот и пригодился подарок заботливого князя. Что ты делаешь, придурок? Отвлек меня в возглас какого-то парня, который вломился в комнату и двинулся в мою сторону, но ему дорогу перекрыл Роман, влетевший в нее практически следом за мной. «Рома, пожалуйста, выгони этих дебилов, чтобы не мешали». Бросил я через плечо Роману, чертя в воздухе знак воздействия на нематериальные сущности. Княжечки кивнул и, даже не спрашивая меня, что происходит, просто вытолкал кричащего парня из комнаты. «А ты держи свою подружку!» Я повернулся к Лине, скептически покачав головой, оценивая ее хрупкое телосложение и не такую уж большую силу, которую она могла бы приложить. Но это лучше, чем ничего. Та побледнела, но бросив взгляд на княжича, который уже закрыл перед зеваками дверь и в данный момент с непроницаемым видом подпирал ее спиной, молча кивнула и взялась за руки девушки. Я встал, начертив на лезвие меча знак изгнания и аккуратно, Выбрав место, где не находится ничего жизненно важного, начал вонзать клинок в живот девушки. Главное, изгнать духа прежде, чем тот убьет девчонку, а с остальным местные целители смогут разобраться. Насколько я знаю, если повреждения свежие, то тут даже руку могут новую вырастить. Клинок, как и ожидалось, смог прорезать только несколько миллиметров, после чего уперся как будто в стальное препятствие. Дух понимал, что я хочу сделать, и защищался. Девушка закричала, а ее тело выгнулось дугой, однако глаза, сочащиеся кровью, пока оставались закрыты. Я давил на меч, не давая тому выйти из тела, продавливая его внутрь миллиметр за миллиметром. Постепенно девчонка перестала кричать, и ее тело опустилось на пол. Я уже прикладывал довольно много сил, стараясь не дать твари вытащить клинок и спокойно уйти. Внезапно девушка открыла глаза и резко села, хватаясь одной рукой за клинок, а второй отмахиваясь от лины, которая от силы удара отлетела на несколько метров и сильно приложилась головой о кровать, потеряв сознание. Княжесть сделал быстрый рывок в нашу сторону и, схватившись за руки девушки, державшую меч, тоже навалился на нее всем телом, стараясь вместе со мной воткнуть в нее лезвие меча. Свет начал мигать, стекла покрылись инием. Только начавшая открываться под напором страждущих помочь дверь резко закрылась, не давая никому из собравшихся опомниться и отрезая нам путь к отступлению, если мы захотим бежать. «Да давай же, давай!» – цедил я сквозь зубы, напрягая мышцы так, что сухожилия готовы были лопнуть. Княжич от переизбытка чувств наполовину обратился в вампира и, выпустив клыки размером с палец, рычал, помогая мне продвигать лезвие. Думаю, если бы Лина сейчас пришла в сознание, то тут же потеряла бы его обратно от того, что увидела. «Это снова ты, юный охотник!» раздался скрипучий искажённый голос, который на батом ударил по ушам, заполняя всю комнату. Девушка повернулась в мою сторону, и в ее глазах я увидел неестественно четкое отражение меня в полный рост. Внезапно волосы несчастной ужили, и словно удавы обхватили мою шею, стараясь задушить меня. «В этот раз ты вышел на свою последнюю охоту!» «Не угадал!» — прорычал я, надавливая на клинок с такой силой, что услышал хруст собственных костей, которые не выдержали давления, усиленных эликсирами мышц. Клинок слегка дрогнул, заскрипел, готовый лопнуть и разлететься сотнями закаленных осколков по всей комнате, но, наконец, преодолел сопротивление, и вошел в тело девушки по самую рукоять. Воздух наполнил гул, словно тут была стая рассерженных пчел, и от тела девчонки отделилась серая тень в виде девушки с длинными волосами. Она подняла руку, указывая на меня пальцем, но знак воздействия на нематериальные сущности был все еще активен, и я, недолго думая, просто врезал кулаком ей в челюсть, отчего призрак дрогнул и расставил в воздухе, оставив после себя, стойкий запах свежей крови. Тело девушки обмякло, и Роман едва успел поймать ее, чтобы придержать и аккуратно положить на пол. Я извлек клинок, глядя на рану, которая начала сразу же затягиваться. Это был первый признак того, что изгнание прошло успешно. «Кима, что это было?» Еле слышно прошептала очнувшаяся Лина, пытаясь сфокусировать взгляд и подняться на ноги. Ее зрачки занимали почти всю радужку глаз, Крупная дрожь постоянно пробегала по всему телу, а зубы безостановочно стучали друг от друга. Хотя это было и хорошо. Княжич смог незаметно отменить свою трансформацию, снова представ перед нами обычным человеком. В это же самое время девушка на полу вздрогнула, сделала глубокий вдох, открыла глаза и попыталась встать. Однако, увидев, что в комнате кроме нее, есть люди, она немного расслабилась и, вцепившись в меня, разревелась. Я положил меч на пол и слегка ее приобнял, гладя по волосам, стараясь успокоить. Мы же просто дурачились, сквозь поток слез проговорила она. Мы же не думали, что это правда. Я призвала ее, и теперь все умрут. Никто не умрет, сказала уверенно я, но после моих слов она еще больше разревелась. Кровавая Агнес не уйдет, пока не убьет тех, кто ее вызвал схлипывая, рассказывала девушка, явно навеянные ей призраком утверждения. «Я трижды произнесла ее имя перед зеркалом, и теперь я должна умереть, как и все, на чьих руках она увидит кровь. Никто не спасется от кровавой Агнес». Да, как всегда, всего лишь глупая шутка может легко обернуться причиной ужасной трагедии. Глупость и нездоровое любопытство никогда не доводят до добра. Неожиданно дверь в комнату резко отворилась, и в помещении начали заходить люди, среди которых я увидел нашего ректора и декана. Одна из сопровождающих их женщин подошла к нам и помогла, наконец, отлепить от меня перепуганную девчонку. Пойдем, милая, я тебя осмотрю». Она махнула рукой, и в комнату вошли несколько медицинских сестер, которые перехватили стремящуюся снова схватиться за меня девчонку. «Куда вы ее повезете? спросил я поднимаясь с пола и морщась от боли в треснувших костях рук естественно в лазарет куда же еще по вашему мы можем ее увести недоумевающе посмотрела на меня женщина но не дождавшись ответа вышла из комнаты прикрыв за собой дверь и оставляя нас наедине с ректором и деканом черепанов задумчиво смотрел на меня переводя тое дело взгляд на окровавленный меч потом закрыл глаза и вытянул руки перед собой Мне показалось, но в комнате сразу стало темнее. Воздух стал затхлым, словно из склепа, а по коже прошел морозный воздух, проникающий словно в каждую пору и частичку моего тела. Хотя через несколько секунд все прекратилось так же внезапно, как и началось. Ректор открыл глаза и прошел уверенной походкой в ванную комнату, где пристально посмотрел в зеркало, словно пытаясь увидеть то, что он не может увидеть обычный человеческий взгляд. «Занятия на завтра отменяется в связи с чрезвычайной ситуацией. Оповестите студентов», — обратился он к декану моего факультета. «Через час экстренный пицсовет у меня в кабинете. Явка обязательно для всех». Затем, видимо, что-то решив для себя, он резко повернулся ко мне. «А ты идешь со мной. Остальные свободны». Мы молча вышли из комнаты, и проследовали к телепорту, находившемуся в фае кампуса. Мадам Козловская на месте не было, хотя меня это не особо удивило. Скорее всего, она первая подняла панику, достучавшись до самого ректора. Мы вошли в центр телепорта, и после того, как Черепанов его активировал, переместились в большой темный кабинет. «Твою мать!» – заорол Миша, плюхаясь на задницу рядом со мной. «Я уже имел горький опыт, поэтому вовремя увернулся» и сделал шаг назад. В руке у него находилась какая-то склянка, содержимое которой я не различил в полумраке помещения. «Это еще кто?» Черепанов пристально смотрел на Мишу, который от удивления перестал изрыгать из себя ругательства и, открыв рот, смотрел на ректора Академии. «И почему он позволяет себе такие выражения в моем присутствии?» «Миша, он со мной», – не нашел я лучшего ответа. Это... Это Михаил Романов. Я вспомнил. Отвернувшись, прошёл вглубь комнаты Черепанов. Как-то проходил у меня тест на способности. Ну, хорошо. Я не чувствую черной энергии от него. Миша покорно закивал, не спеша подниматься на ноги. Присаживайтесь. Нам есть о чем поговорить.